Близость Есенина саможенистами в значительной степени носила бытовой характер и объяснялась самим характером литературной жизни того времени, когда множились многочисленные литературные группы и группки. Главное в Есенине – народное зерно, которое само прорастало навстречу солнцу октября, вопреки всем крутым изломам, всем настроениям, всем перипетиям и передрягам в его жизни. Именно в первые послеоктябрьские годы в творческом развитии Есенина происходил процесс очищения от народности Сусальной, Клюевской, и рождалось новое реалистическое восприятие действительности в духе задач новой советской литературы. Зелинский Корнелий Люцианович. 1896-1970 год. Советский литературовед, критик, цитируется по его книге на рубеже двух эпох. Помню, как много позднее на Пречистенке собрались под вечер гости. Среди них поэт Рукавишников, носивший очень длинную козлиную бородку, ждали Луначарского. Я был занят внизу в школе и не поднимался наверх, хотя Исидору уже два раза присылала за мной. Наконец кто-то прибежал в третий. Айсидора срочно звала меня. Войдя в комнату Айсидоры, я увидел такую картину. На диване золотыми лебедями сидел в напряженной воинственной позе Есенин со злым решительным выражением лица. Рядом тихо ссутулился рукавишников. Есенин крепко держал его за козлиную бородку, целиком зажав ее в кулаке. «Что же вы не шли?» – зашептала Айсидора. «Он уже двадцать минут держит его так». Когда я подошел к дивану, Есенин заулыбался, отпустил Рукавишникова, встал и поздоровался со мной. Вообще он при мне почему-то всегда сдерживался. Никогда я не слышал от него ни одного резкого слова. Айсидора этим пользовалась. Сердиться на него было невозможно. Его лицо расцветало такой детской ангельской улыбкой, синевой смущенный глаз. «Сергей Александрович, что вы себе позволяете?» — тихо сказал я ему. «А он громко ответил мне. Илья Ильич! А зачем он стихи пишет? Пусть не пишет!» Но я думаю, что дело было не только в плохих стихах, которые писал Рукавишников. «Прилипалы мешали Есенину работать».